Глава 14. Меткий стрелок. Взяв с собой деревянный ящик, Сяубай покинул особняк первого министра и направился к поместью Фэйю. Несмотря на тяжесть его ноши, он несся по горе со всех ног и замедлился только заметив тростник, растущий у ворот. Ворота уже были приоткрыты, и Сяубай столкнулся с Люи. Пожалуйста, заходите. Кажется, Фэйю знал, что я приду. Молодой господин Бай, пожалуйста, оставьте ящик вон там. Луи указал на дерево акации. Как Фейу, у мастера появился новый жук, и он сейчас как раз его изучает. С улыбкой ответил Луи. Фейу сидел на крыльце, держа в руках сапфировую чашу. Господин Лин чувствует себя лучше? Невероятно, радостно воскликнул Сайбай. Благодаря тебе и твоим превосходным медицинским навыкам он избавился от диаома. «Сдается мне, ты не все до конца понимаешь, покачал головой Фейу и добавил: "Не я избавил молодого господина Лина от диаома, а ты попал в него". Что? Сяубай был сбит с толку. Тогда я совсем запутался. Оно и понятно, что запутался. Ты еще помнишь нас в дупле дерева гинкго? Помню. Я собирался спасти тебя, а потом очнулся в особняке первого министра. На самом деле, начал объяснять Фэйю. Это дупло не совсем обычное. Я помню, что оно напоминало улитку, такое же изогнутое. Верно, улыбнулся Фэйю. Это то самое дупло, в котором встречались господин Линь и Сяовань. Молодой господин, скорее всего, рассказал себе, что проход туда оказался закрыт с той самой ночи, когда они должны были встретиться на мосту. Фэй не стал отвечать прямо. "Но это не значит, что нет других путей", поспешно добавил Сяобай. "Мы однозначно нашли то самое место, где они встречались. Можешь считать так, если хочешь". Файю присел под акацией, поставил сапфировую чашу себе на колени и слегка приподняв крышку, заглянул внутрь. "Но почему ты говоришь, что я попал в цзяома?" спросил Сяобай. "Я помню, что ты заразился в гостинице, а затем мы отправились в тайное логово, то самое дупло. Там мы жгли благовония, и я медитировал три дня, чтобы выманить жука. Еще помню, как тренировался стрелять из лука. Правильно. Я достал для тебя лук и стрелы. Фэйю указал на деревянный ящик на земле. Сначала ты использовал обычный деревянный лук и стрелы, а потом сменил их на ивовый лук и перьевые. Ты еще тренировался на воздушных змеях. Тогда я совсем ничего не понимаю, растерянно сказал Сяобай. Я очнулся уже в особняке первого министра. Это потому, что ты тренировался день и ночь. Хотя ты наконец подстрелил Цзяома, но твоя физическая сила была слишком велика, и ты не смог с ней совладать. Глаза Фэй Ю вспыхнули. И как видишь, я все еще жив. Юноша выглядел невероятно спокойным, как будто вовсе не он ещё недавно был на волосок от смерти. Как я попал в Цзяома? спросил Сяобай. Зажги благовония. Фэй повернул голову и обратился к Люи. Через некоторое время по воздуху распространился странный лекарственный аромат, сладкий, но с примесью горечи. Сяобай глубоко вздохнул и почувствовал, как воспоминания волнами хлынули в его сознание. Теперь вспомнил, как ты избавился от Дзяома. Хоть Сяобай и сидел с открытыми глазами, но он отчетливо видел перед собой дупло в дереве гинкго. Фэй Ю сидел напротив него в позе для медитации, но слишком ослаб, чтобы произнести хоть слово. "Фэй Ю, ты как?" Сяобай отложил лук и потянул друга за рукав. Фэй Ю ничего не ответил, но старался изо всех сил повернуть голову в сторону стрел. "Я понял", сказал Сяобай. "Ты хочешь сказать, что мне надо поменять лук, верно?" Фэй Ю не двигался. "Но какой мне взять?" ФУ лишь продолжал смотреть на Сяобая, не произнося ни слова. Ивовый лук и перьевые стрелы были слишком тяжелыми, чтобы поразить Цзяома. Необходимо выбрать правильный лук, но Сяобай знал, что его дыхание не стало гибким, как лук, а сознание не такое устойчивое, как стрела. Вдруг он вспомнил стрельбу во дворе поместья Фэйю. Они обсуждали луки деревенских мальчишек, которые можно сделать из полоски бамбука и перевязанной лозы, а для стрел подойдет стебель и листья сахарного тростника. Такие луки невероятно легкие, но по мощности не уступают обычным. Но что, если он тоже окажется слишком тяжелым для того, чтобы поразить Цзяома? Есть ли что-то еще легче? Сяобай снова взглянул на Фэйю. Его глаза были закрыты, а выражение лица передавало спокойствие и уверенность, никакого страха или дрожи, как водная гладь в тихой глуши. Он полностью выверял свою жизнь в руки Сяо Бая. И тут мальчика осенило. Он выдернул волос с головы и оторвал кусочек меха со своей одежды. Используя волос в качестве лука, а мех как стрелу, Сяобай нацелился на участок кожи за ухом Фэйю. Он затаил дыхание и сосредоточился. Постепенно пейзаж вокруг начал исчезать из его поля зрения, и сам Фэйю казалось испарился. Сяобай чувствовал себя в центре вселенной, где перед ним был только Цзяома. Естественно, лук из волоса и стрелы из меха не могли издавать звуков, но Сяобай отчетливо услышал громкий хлопок и выстрелил в Цзяома. Через несколько мгновений накопившаяся энергия поразила его тело, и он упал на землю без сознания. «Сяубай?» — раздался голос Фэйю. Мальчик пришел в себя и обнаружил, что Фэйю все еще сидит под акацией напротив него. Я вспомнил, как выстрелил в Цяома. Сяобай дотронулся до своей головы. Я, наверное, настолько устал, что этот момент совсем вылетел у меня из головы. Скорее всего, так оно и случилось. Но разве можно сделать лукой стрелы из волоса и кусочка меха? Возможно, у тебя получилось, потому что я умирал, предположил Фейу и добавил: "Но не волнуйся, когда встретишь учителя, можешь у него и об этом спросить". "Могу я ещё кое-что узнать?" Сяобай выпрямился. "Спрашивай. Я слышал, что Дзяома заражает тех, кто испытывает угрызение совести, верно? Скорее не заражает, а пробуждается". Ответил Фэйю: "Те, у кого есть сожаление, уже посеяли в своих сердцах семена от отчаяума. Затем они могут пересечься с человеком, кто уже страдает от этой болезни, например, господин Лин, и пробудить это насекомое". "Как можно определить тяжесть болезни?" спросил Сяобай в замешательстве. "Я считал случай господина Лина серьезным, но он не умер, в отличие от торговца жемчугом на горе Чулань. Хоть сама болезнь вызвана насекомым, но ее причины могут быть разными. Фэй Ю посмотрел вдаль на небо, по которому плыли прозрачные облака. Например, на рынке ты встретил маленького мальчика, который жалел, что взял подношение речного бога. Он встретился с господином Лином, когда его мать относила еду в особняк, или твоя принцесса Лина Лиан сожалеет, что стала причиной смерти матери во время своего рождения. Не моя, быстро поправился Абай. Принцесса Линлян просто подруга. Господин Лин тоже твой друг. Его причины, сожаления уходили корнями глубоко в сердце. Во-первых, он сожалел, что остался в особняке и не смог увидеть свою мать в последний раз. Во-вторых, он испытывал вину, когда отправился во дворец и опоздал на встречу с Сяовань. Несмотря на все это, он глубоко раскаивается в своих ошибках, и у него нет намерения причинить кому-либо вред, в отличие от торговца жемчугом. Что? Удивился Саубай. Какая же причина была у него? Разве он не разговаривал с тобой в тот вечер? У него был друг детства, живущий в этой стране, не так ли? Да, кажется, он что-то такое говорил. Десять лет назад торговец убил этого человека. Они считали друг друга названными братьями и каждый день вместе выходили в море искать жемчуг. Однажды его друг выловил огромную жемчужину, продал ее, обзавёлся имением, женился и завел двоих детей. С течением времени зависть в сердце торговца росла, пока он не убил своего друга. Под видом заботы о похоронах и о потерявшей кормильца семье он постепенно присваивал себе все имущество и дело своего названного брата. Именно таким образом он и разбогател. "Это ужасно", воскликнулся Аубай. "Я не ожидал, что все так обернётся". Однако у него оказалось больное сердце. Последние десять лет его все время мучили кошмары, и он чувствовал себя одиноким из-за потери единственного друга. Поэтому торговец часто уезжал из родного города, занимался делами и путешествовал в горах. Так он пытался облегчить свои внутренние переживания. Неожиданно он поселился в гостинице, где раньше останавливался господин Лин, что и пробудило его болезнь. Но если он убил своего друга, зачем говорить мне, что тот живет в другой стране? Торговец планировал приехать сюда с ним. Здесь они бы могли продавать жемчуг и путешествовать по горам и рекам. Улыбнулся Фэйю, но от его слов Сяобаю стало неловко. Значит, горный храм и благовония никак не относятся к болезни, вздохнул Сяобай. Он заставил людей страдать, поэтому умер жуткой смертью в сарае — Верно. Стражник во дворце тоже оказался перебежчиком из другой страны. Он раскаивался в том, что будучи пьяным, по ошибке убил свою жену и скрывался здесь от тюрьмы, но как ты узнал. Ты был занят насекомыми и забыл проверить багаж торговца, ответил Фэйю. Его мучили проблемы с головой. Он описал свою жизнь в предсмертной записке и положил её в карман. На самом деле, на этот раз он приехал сюда, чтобы выполнить своё обещание, данное покойному. Даже если бы он не умер в том сарае, он всё равно больше не собирался жить можно сказать, что он сам с собой это сделал. Сяобай в очередной раз восхитился способностями Фейю, но все же у него оставался еще один вопрос. Фейю, ты же тоже заразился. Ты часто говоришь, что живешь без сожалений, но все же у тебя есть угрызения совести? Да, неожиданно прямо ответил Фейю. Но я не хочу и не собираюсь об этом кому-либо рассказывать. Что же это могло быть? Сяобайу стало любопытно, но он не собирался дальше расспрашивать Фэйю. "Мы вылечили тебя и господина Лина, но что нам делать с ребенком и принцессой Линьлян?" спросил Сяобай. "У них, конечно, легкие симптомы болезни, но я не уверен, что смогу снова попасть в Цяома." "О, это будет несложно," небрежно бросил Фэйю. "Отправляемся прямо сейчас." Держав в руках сапфировую чашу, Фэйю направился к воротам, и Сяобай последовал за ним. Рынок, как обычно, был переполнен людьми, но после недолгих поисков они наткнулись на дом, где проживала семья маленького мальчика. Вот, про этого прекрасного лекаря я говорил в прошлый раз, сказал Сяобай, указывая на Фэйю. Он намного лучше меня разбирается в медицине, и теперь он здесь, чтобы осмотреть малыша. Вам больше не о чем беспокоиться. Правда? Он скоро поправится, улыбнулся Сяобай. Сколько времени это займет? Несколько месяцев. Мать ребенка все еще не верила, что с ее малышом все будет в порядке. Сяобай не знал, что ответить, и посмотрел на Фэйю. Тот ничего не сказал, но одной рукой снял крышку с сапфировой чаши и поднес ее к уху ребенка. Затем он протянул правую руку, прошептал заклинания, дотронулся до участка за ухом и тут же закрыл чашу крышкой. Всё в порядке, сказал Файу. Уже? удивилась мать ребенка. Да, он здоров. Так быстро? Ребенок вдруг улыбнулся и запрыгал на кровати. У меня больше не в вожах, воскликнул он. Совсем не жжёт. Больше не воруй подношения речному богу, сказал Салбай и обнял мальчика. Байф никогда поклялся ребёнок. Его мать не понимала, что именно случилось, но увидев, что её малышу стало лучше, она больше не могла сдержать слёз. Фэй Ю ничего не ответил, замотал сапфировую чашу в ткань и покинул дом. Сяубай попрощался со всеми и последовал за другом. Фэй Ю, что только что произошло? «Ты о чём? Как ты так быстро поймал Цзяома? А почему должно было быть сложно? Спросил в ответ Фэй Ю. Если его так легко поймать, сердито ответил Сяубай. Тогда зачем мы потратили так много времени в дупле, где мне пришлось поститься, медитировать и практиковаться в стрельбе? А что, по-твоему, мы должны были делать? Разве ты не мог просто поймать Дяома? спросил Сяубай. Тогда мне бы не пришлось волноваться, что ты можешь умереть. Я просто хотел посмотреть, как ты себя поведешь, когда я окажусь в опасности. угрюмо ответил Фэйю. К тому же, твои навыки в стрельбе из лука значительно улучшились. Ты хотел что? Ну, спасибо. Сяобай гневно посмотрел на Фэйю. Ты хоть представляешь, как я за тебя беспокоился? Я думал, что ты умрешь!» Но все же хорошо закончилось. Фэйю не думал, что Сяобай так сильно разозлится. В качестве извинений, позволь мне научить тебя ловить Цзяома. Фэйю вложил сапфировую чашу в руки Сяобая и что-то прошептал ему на ухо. "Я могу поймать его, прочитав это заклинание". В мгновение окасяобай забыл о своем гневе. "Я все равно не собирался идти во дворец", ответил Фэйю. "Ты сам можешь вылечить принцессу Линлян». Не обманывай меня больше. Не забудь вернуть мне чашу после того, как поймаешь змея", сказал Фэйю. А осень возьму этих насекомых для приготовления лекарства. Подожди, Сяобай протянул руку и остановил его. Я хочу тебя кое о чём спросить. О чём? Как ты думаешь, сможет ли господин Линь снова встретиться с Сяо Вань? Куда она могла деться? Она изначально была духом горы, свободным и диким, но она исчезла именно тогда, когда ждала господина Лина, что заставило его сожалеть ещё сильнее. Однако на горе я заметил красный цветок, который раньше там не раз. Когда дует ветер, цветок сбрасывает лепестки, как капли дождя. Возможно, господин Лин просто не заметил, что каждый раз Сяовань приветствует его. Закончив разговор, Фэй Ю развернулся и отправился обратно к себе, оставив Сяобая в раздумьях. Через некоторое время мальчик перехватился в первую чашу и направился ко дворцу. Сяобай прочитал заклинание, которому его научил Фэйю, и легко избавил принцессу Линлян от Дзяома. Цайлин наблюдала за процессом лечения и была в восторге. "Откуда взялась эта болезнь?" спросила принцесса. "При всем моем уважении, вы не должны винить себя в смерти императрицы, это вредит вашему здоровью". Цайлин удивилась, что Сяобай упомянул мать принцессы. При обычных обстоятельствах Лин бы разозлилась и приказала наказать наглеца, но в этот раз она выглядела спокойной. "Я не ожидала, что ты окажешься лучше, чем лекари во дворце. Сяубай, какую награду ты хочешь?" Принцесса коснулась своего уха. "Мне не нужно вознаграждение. Я слышал, что люди тратят невероятное количество денег на кузненчиков и продолжают поступать жалобы", упомянул Сяобай. Сезон насекомых скоро закончится, и погода портится. Не могла бы принцесса отложить поиски кузнечиков и распорядиться, чтобы дворцовые слуги сварили кашу для детей на улице и шили для них одежду? "А ты, смельчак Селбай", воскликнула принцесса Линлян. "Ты лишь вылечил меня от болезни и смеешь мной помыкать? Никогда бы не посмел. Тем не менее, я сделаю, как ты попросил". Принцесса поджала губы, но улыбнулась. Отправьте указ о прекращении поиска кузнечиков, а также о приготовлении еды и одежды для детей. Слушаюсь. Сяобай закрыл крышку сапфировой чаши и отнес ее обратно в Фэйю.